«Возможно, посмертное видение такого человека, — ответил лама, — соответствует религиозным верованиям его детства или окружавшей его среды. В той степени, в какой позволяет ему его умственное развитие и ясность мышления после смерти, он наблюдает и анализирует все, что видит. Перед ним возникают факты и собственные его рассуждения — на основе которых при жизни он отрицал реальность этих фактов. Таким образом, он мог бы прийти к выходу, что видит мираж. У человека смене развитым умом вера в полное уничтожение после смерти скорее результат полного безразличия умственной лени, чем убеждения. И он может и совсем ничего не увидеть. Но это нисколько не помешает энергии порожденный его прежними поступками, следовать своим путем и проявиться в новых формах, выражаясь простым языком, все это не помешает новому воплощению материалиста. Со временем моего приезда Всеим я очень много работала. Об этом свидетельствовали многочисленные тетради, заполненные выписками и конспектами. Я решила, что имею право на каникулы. Наступило лето, стало жарко, мне захотелось совершить экскурсию на север страны. Выбранный мной путь шел по превосходной вьючной тропе, ведущей из Гангтока в Камбадзонг и Жикадзе в Тибет. Тропа велась по пологам и склонам потонувшего в тропических джунглях Дику, по берегам Тисты и поднималась вдоль русла одного из ее притоков до самого Верховья среди восхитительных пейзажей. Почти 80 километрах от Гангтока, на высоте 2400 метров, тропа пересекала селение Ла которому суждено было сыграть важную роль в истории моего знакомства с ламаистским мистицизмом. Латшин, небольшое горное селение, жители наполовину земледельцы, наполовину скотоводы, расположено на крайнем севере Секима. Это последний населенный пункт по дороге к перевалу на тибетской границе. Над хижинами возвышается убогий монастырь, прилепившийся к одному из горных склонов. Я отправилась туда на следующий день по приезде. Убедившись после беглого осмотра, что храм интереса не представляет, я собиралась уже уходить, как вдруг на ярко освещенный пролет широко открытой двери легла тень, И на пороге появился лама. Я говорю лама, хотя на незнакомце не было монашеского одеяния. Но платье его ничем не напоминало и одежду мирянина. На нем была белая, длинная до самого пола юбка и китайского покроя жилет гранатового цвета с большими проймами для очень широких рукавов желтой рубахи. На груди висело ожерелье, четкий из кружков какого-то сероватого вещества, в с коралловыми бусинами. Примечание. Как я узнала позже, эти кругляшки были выточены из человеческих черепов. В ушах у него блестели большие золотые кольца с украшениями из березы. Собранные в толстый длинную косу волосы не спадали до пят. Это диковинное создание рассматривало меня в полном молчании. Мой запас тибетских слов в то время был еще очень невелик. Поэтому я не осмелилась заговорить, ограничилась поклоном и вышла. На террасе перед монастырем меня ждал юноша, служивший мне переводчиком и интендантом во всех вопросах, связанных с путешествием и наймом слуг. Едва завидел ламу, спускавшегося вслед за мной по ступенькам перестиля он трижды распростерся у его ног и попросил благословения. Я удивилась, юноша нечасто расточал подобные знаки почтения и до сих пор удостаивал ими только князя Тюльку и Бермиакуфога.